Было не так еще поздно. Амелька решил зайти к Марусе Комаровой. Дорогой с внутренней усмешечкой думал. Чудак этот Краев. А насчет матери? Ему хорошо говорить, раз он никогда не убивал. Попробовал бы. А может, он и верно толкует. Уж и не знаю, как. Маруся с четырьмя подругами жила в небольшой комнатке. Чистые, опрятные кровати... На столе рукоделие и кое-какие книжки, аккуратно сложенные стопочкой. Белые занавески, открытки по стенам, букет ковыля в стеклянной банке. Пили чай. Красный малярованный чайник, леденцы, дешевенькое печенье. Подруги переглянулись. «А не хочется ли вам пройтись, девочки?» сказала быстроглазая с ямками на щеках Прося. Встали и ушли. Маруся налила Амельке кружку чаю. «Знаешь что?» — сказала Амелька. «Скучно жить, понимаешь, одному. А Кобельковщиной заниматься то с одной, то с другой скверно. Не по-пролетарски. Жениться, что ли?» «Зачем задержка?» — поджала Маруся губы и пристально посмотрела в глаза Амельки. «А ты, видать, марафеты нюхнул. Глаза горят». «Что ты ошалела?» — вскричал Амелька. «Я давным-давно бросил!» и пить бросил. После дела в хате Маруся не на шутку заинтересовалась Амелькой. «Молодец, с ним не пропадешь и стала к нему относиться очень благосклонно. «Есть у меня невеста на примете». «Кто же?» «Угадай». Амелька засунул руки в карманы брюк и заулыбался, забросив ногу за ногу. «Ты думаешь, что ты?» «Нет, ошиблась». «У меня невеста в станице. Крестьяночка». Маруся тоже улыбнулась, но неестественно, с морщинкой на высоком лбу, и порывисто закурила папиросу. «Мне совсем даже мало интересно, кто твоя невеста. Фекла ли? Нинила ли? Или еще какая-нибудь деревенщина?» «Плевать», — сказала она, вздохнув. «Вот женюсь». «Женись». «Ну, прощай». И Амелька с чувством победителя поднялся. «Дай пять». На заседание будешь? Она провожать его не вышла. Амелька слышал, как стул опрокинулся в ее комнате и сердито звякнул о поднос чайник. Амелька вернулся, открыл дверь, сказал: Слушай-ка, Маруся, давай мириться. Помнишь там у костра? Теперь Катьки бомбы нет. Да я и не интересовался ею. Сама лезла. А я вот о чем. Может быть, ты это как его? «Ежели бы нас с тобой, понимаешь...» «Убирайся к дьяволу!» И девушка резким движением сорвала с гвоздя полотенце, чтобы вытирать посуду. Амелька медленно закрыл дверь, стал спускаться по лестнице. «Амельян!» «Схимников!» Выбежала за ним Маруся. «Слушай, ты на заседание обязательно придешь?» «Приду, я же сказал». «Ну, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Амелька вернулся домой в хорошем настроении. Маруся его любит. Маруся будет его женой. Ночью, когда уже слепались глаза, его вдруг точно осенило. Нет, он не преступник, не предатель, а все его волнения последних дней, ничто иное, как боязнь мести бандитов, выследят, убьют.